Глава четвертая. Саботаж и симпатия. Три луны посмотреть. Я с независимым видом скрестила руки на груди, стараясь выглядеть скептично. Он же меня кадрит, да? А я же не такая вот прям легкомысленная особа. Ну и вообще. Но мысленно уже представляла, как это должно быть красиво. Три луны. Не то, чтобы я их не видела прямо сейчас. Вот они над головой. Но вряд ли имеется в виду просто постоять, задрав голову вверх. Наверное, Кай меня зовет все же на нормальное свидание. Значит, будет что-то еще интересное. Блин, ну как же страшно уходить от корабля, на котором мы прилетели сюда. И в котором, кстати, все еще лежит мой чемодан. Кай усмехнулся, словно читая мои мысли. Да, Алиса. И заходят наши три луны так, что светятся розовым, фиолетовым и золотым. Почти как... — Как что? — Как твои глаза, когда ты злишься. Я фыркнула, покосилась на обсуждаемые луны. Болтун какой, но щеки предательски загорелись. Зорик, сидя у моих ног, довольным голосом громко прошептал. Прогресс. — Прогресс. — Заткнись, — прошипела я в ответ. Кай издал едва слышный смешок, потому что тоже услышал кота, и зашагал вперед, небрежно махнув рукой. «Идем, землянка Алиса, покажу, где будешь жить». «А мой багаж?» — всполошилась я. «Не переживай, никто его не возьмет». Мы направились к невысокому зданию из того же розового кварца, что и посадочная площадка. Внутри оказался уютный ангар с парой небольших кораблей и... полным хаосом. Где-то валялись инструменты. На стене висела карта звездных маршрутов, испещенная пометками а на столе стояла большая кружка с надписью. Надпись я по непонятной причине легко поняла, хотя написано было точно не по-русски и не по-английски. «Лучший пилот галактики? По версии моей мамы!» Со смешком прочитала я вслух. «Серьезно?» «Не спрашивай!» Закатил Кай глаза и немного смущенно рассмеялся. «Мама – это мама!» Подарила на последний праздник начала года. Надпись смешная, но кружка удобная. Ладно, не стала я его смущать дальше. У меня как бы тоже есть мама, и она тоже иногда меня смущает. Я осмотрелась и осторожно спросила. Это твой дом? Да, ангар внизу, спальня, кухня и санитарная зона наверху. А где будет моя комната? Кай задумался, затем указал на дверь в углу. Там склад, но можно убрать пару ящиков и поставить раскладушку. Я замерла. Ты предлагаешь мне спать на складе? На раскладушке? Ну? Он почесал затылок. У меня диван есть, но он жесткий. Зорик внезапно обогнул меня, вышел вперед и гордо направился к другой двери. Не слушай его. Здесь есть гостевая комната. Просто Кай ее не использует, потому что там слишком чисто. Кай скривился, но не стал спорить. Вот так я и знала, что все эти подкаты и рассказы о «посмотреть на три луны» «прекрасные, как твои глаза» — это просто пустая болтовня. Все парни одинаковые. К тому же здание, если судить по площади ангара, явно больше, чем то, что может вместить лишь условные спальню, кухню и ванную. Чуйка мне подсказывает, что там имеется несколько гостевых комнат. Наверняка еще и большая гостиная есть. Что ж, если на первом этаже в ангаре царил хаос, то на втором все было вполне цивилизованно и не пугало бардаком или грязью. Коридор сразу у входа кухня, куда я заглянула одним глазом. Рядом санузел. Прямо по коридору приоткрыта дверь в спальню владельца. Я увидела край кровати со светлым покрывалом. «Рядом и вправду вход в гостиную, если я верно отсюда вижу». «Гостевая». С видом будто делает величайшее одолжение, что так и есть, по сути, Кай пригласил меня в ближайшую к лестнице комнату, до этого запертую. Ключ висел на крючке рядом с косяком. «Механический замок?» «Гостевая же. Редко используемая, но иногда посторонние останавливаются». Проще самый простенький старинный механизм врезать, чем устанавливать код на нее и прошивать электронные замки в систему. «Умный дом?» — уточнил я, беря в руки ключ и поворачивая его в замке. «Что? А, ну да, на Земле вроде это так называется. Но у меня тут все просто, лишь самые необходимые настройки. Так что не ожидай, что за тебя все будут делать роботы и система контроля?» «Да я и не ожидаю». Моргнула я. Ну что ж, гостевая комната оказалась на удивление приятной, с кроватью и самой необходимой мебелью. И с большим окном, через которое были хорошо видны те самые три луны. Уже смешно. А сейчас ведь ночь, да? Раз видны спутники планеты. Спросила на всякий случай. Да, ночь, почти рассвет. Ладно, обустраивайся, Алиса. Я сейчас схожу за твоим багажом. В мою спальню не заходить. В остальных помещениях можешь перемещаться. Гостиную ты видела, из нее есть еще смежные комнаты. — Ладно, спасибо, Кай, — повернулась я к инопланетянину. — Мне неловко тебя обременять, но я правда не знаю, что мне делать. Зорик меня похитил, а я в отпуск летела на море, и вот закончила я сконфуженно. — Море не обещаю, — усмехнулся Кай. — Отпуска тоже. Если останешься тут, поработать все же придется. Придумаем как. Ну, или же я через некоторое время верну тебя на землю. Но ты хорошо подумай над этим. У тебя есть шанс вписаться в систему Ксилон-5. Вдруг это то, что тебе нужно?» Он повернулся и вышел, не закрыв за собой дверь. Прозвучали его шаги, удалились к лестнице и стихли. Я присела на кровать, попрыгала немного. «Удобно, матрас хороший» вздохнула. «Ладно, кот, что дальше?» — спросила я своего рыжего похитителя. Пока мы с Каем говорили, он успел устроиться на подоконнике и растянуться во всю длину, свесив одну лапу и хвост. «Дальше. Кай покажет тебе закат, рассвет, луны. Ты восхитишься, он скажет что-нибудь глупое, ты засмеешься». «Это твой план?» — вытаращилась я на него. А что не так, лучшие отношения начинаются с малого. Философский заметил мохнатый жулик. Я хотела возмутиться, но в этот момент издалека донесся голос владельца дома. Звал он меня, похоже, стоя у подножия лестницы из ангара. Эй, землянка, выходи, если хочешь увидеть что-то красивое. Мы с котом переглянулись и на перегонки поспешили из комнаты вниз в ангар. Кай стоял на пороге, прислонившись к косяку плечом и смотрел на улицу. Мы добежали, встали рядом, и я невольно ахнула. За окном уже начиналось то самое обещанное шоу. Три луны медленно сдвигались к горизонту, окрашивая небо в невероятные оттенки. «Ну?» Инопланетянин повернулся ко мне. «Как тебе?» Я не могла не улыбнуться. «Это потрясающе!» «А ты еще не видела, как они восходят?» «И когда это будет?» «Вечером, конечно же. Увидишь», — подмигнул он мне. Я засмеялась. «То есть ты все же хочешь, чтобы я осталась еще на сутки?» Кай пожал плечами, но в его глазах мелькнула искорка. «Ну, если ты не боишься». «Чего мне бояться?» — поддалась я на этот легкий флирт. «Например того, что я утром разбужу тебя криком «Пора на работу, помощница!»» Я прыснула от смеха и напомнила на всякий случай. «Я не механик, если что. Не знаю, что тебе наплел Зорик, но я не механик». «Посмотрим, на что ты годишься». И спросил без перехода. «Восход звезд хочешь увидеть?» «А...» — не поняла я. «Звезд, восход? В смысле солнца?» «Это у вас на Земле Солнце, а на Ксилоне пять планет освещают другие звезды. У нас это двойная звезда. Оранжевый карлик Люмиссар А и голубой субкарлик Люмиссар Б». «Ого! А я даже не знаю, к какому типу относится наше Солнце. Устыдилась я». «Желтый карлик. Так что, постоим, дождемся?» «Да, конечно». Я тоже оперлась плечом о второй косяк от в позу Кая. Три луны тем временем продолжали свой путь, окрашивая этот странный мир в цвета, которых нет на Земле. Это было неописуемо красиво. И я только сейчас вдруг вспомнила, что можно было бы сфотографировать это, чтобы выложить потом фоточки. Но тут же опомнилось. «Какие фоточки? Куда выложить? Я в другой галактике!» Да и позже, когда вернусь, даже если выложу, никто не поверит, что это настоящее. Решат, что сгенерировало в нейросети. А кай громко сказал. Местные жители верят, что двойная звезда — это два древних духа, танцующих в вечном круговороте. Вообще официальная система называется бинар-люм. Но для удобства все местные говорят просто Люмисар. А еще, по легенде, если признаться в любви под светом обоих люмисаров, чувства будут вечными. Мурлыкнул Зорик и потерся мои ноги. «Ты опять за свое?» Даже бровью не повел Кай, глядя на Луны. «Это моя работа», — дернул хвостом кот. «Вы забыли? Я агент удачи второго класса». «Иди уж сюда, агент удачи, почешу пузико». Кай сдал смешок, наклонился и быстро подхватил пушистика. Устроил на руках и вновь прислонился к косяку. Зорик сначала возмущенно булькнул и дернулся, но тут же передумал вырываться, устроился с комфортом и замурлыкал. Пилот же принялся его поглаживать и почесывать. А потом повернул ко мне голову и незаметно для кота подмигнул. Я тоже спрятал улыбку в кулак, едва заметно кивнула. Да, котики — это котики и мы вернули внимание к уже практически исчезнувшим с небосвода лунам. Восход. Это было очень-очень красиво. И настолько непривычно, что я не могла даже подобрать эпитетов. Просто молча смотрела под тарахтящие мурлыканье кота на руках у стоящего рядом инопланетного мужчины. Спать я ложилась, придавленная впечатлениями и эмоциями. Усталость и стресс вдруг обрушились бетонной плитой, стоило моей голове коснуться подушки. И да, кровать оказалась удобной, а моя любимая пижама из чемодана, принесенного Каем, внесла хоть немного нормальности в происходящее. Но стоило мне закрыть глаза, и открыла я их уже утром.